Я знакомлюсь с Баку. И вот наконец-то. После ужина я лежу в своей комнате в гостинице Вивианит. Приказываю себе заснуть, но разные мысли не дают мне этого сделать. Странная все же со мной приключилась история. Бабушка взяла и внезапно исчезла. Перед этим она подарила мне компьютерную игру, хотя должна была подарить энциклопедию камней или какой-нибудь каменный талисман. Куркина быстро она согласилась пойти со мной в незнакомую страну. Обычно девчонки боятся и убегают от опасности. А это смелая, Много знает. Но любой вопрос правильный ответ. Сапа Уерса или сильная жаба. Сначала прикинулась с доброжелательным проводником, а потом раз испарилась. Даже наплевала на оставшиеся у меня в кармане несколько ее любимых атакометов. И Натька Коркина. Странное поведение. Сапов Уэрса исчезла, а Натька бровью не повела. Не забеспокоилась. Девчонка и жаба словно играли роли по нотам. И почему я так быстро поверил, что герой компьютерной игры Лэкос имеет отношение к событиям? Может, он случайно попал в страну 39310, как и мы с Коркиной? А ему тут же приписали похищение бабушки, погоню и еще много чего. Нет, все надо проверять. Кто такой горный царь? Человек, тролль, животное с каменными пятками и хрустальными крыльями. Сколько ему лет? Живет с семьей или одинокий? Вон у нас в подъезде на пятом этаже живет пенсионер-холостяк Гиацинтов. Его все жалеют, а в Новый год несут на красивых тарелках пирожки и конфеты. Вот такие мысли бродили в моей голове. На часах было много времени. Бессонница измучила меня. Внезапно я услышал чарующий, ласковый голос. — Привет. Не спится? Я посмотрел в полутьму комнаты, никого не увидел. Потом перевел взгляд на пол. Там стояло смешное существо. слоновий хобот, носорожьи глаза, бычий хвост, а лапы тигрины. «Кажется, именно таким», описывала Сапа фуерса одного из своих друзей здешней страны. «Ты Баку? Добрый дух?» «Да». «Пожиратель плохих снов?» «Откуда знаешь?» мелодично спросил Баку. «Мы знакомы?» «Мне о тебе Сапа Фуерса рассказывала. Знаешь такое? Баку смешно захлопал глазами. Кого я только не знаю! приветливо ответил он. А я не понял, знакомы ли были Сапа с добрым духом или нет. Из записей Петра Петровны. Как и многие другие мистические существа, Баку проник в Японию из Китая, а если быть точнее, из китайского фольклора. Случилось это в 14-15 веках. В Древнем Китае, согласно легендам, за Баку охотились из-за шкуры из которой делали одеяло. Подобное одеяло обладало магическими свойствами, защищая от злых духов. Позже люди смекнули, для защиты достаточно изображения Баку, и его шкура не обязательно. Согласно народному поверью, после того, как вы проснулись от кошмара, надо было три раза сказать фразу «Баку курае, что переводится как «Баку съешь». После этого Баку съедал плохие сновидения. Также японцы развешивали изображение Баку по дому. Нередко писали его имя на бумажке и прятали под подушку. Японцы верили. Они сделали все возможное, чтобы защитить свой дом от кошмаров. Я сел на постели, обхватил колени руками. «Слушай, Баку, как ты меня нашел, и что ты делаешь в моей комнате?» — спросил я. «Очень просто нашел. Я чувствую, когда у людей бессонница. Это же мучение. Ворочаться с бока на бок и глазеть в темноту до утра». «Мучение», — согласился я. «Еще какое. Когда я чувствую человеческую бессонницу, я прохожу сквозь любые стены. А хочу я одного, чтобы ты спокойно уснул. И Если вдруг тебе приснится плохой сон, я его съем. Ну, как же я усну? У меня не получается!» — воскликнул я. «Обязательно получится. Есть один приемчик. Я буду тебе говорить разные вещи, а ты думай над ними и уснешь». Прекрасный голос Баку — Сладко вливался в мои уши. — Ладно, давай попробуем, — согласился я. — Валяй разные вещи. Я снова лег на постель, вытянул руки вдоль тела. Бак усил на свой бычий хвостик, повел хоботом из стороны в сторону и сказал. — По вкусу осы напоминают кедровые орешки. Жуки — яблоки, а черви — жареный бекон. — Интересно, кто это пробовал ос, жуков и червей? Баку сказал такую смешную информацию. Но я почему-то не стал смеяться, а прикрыл глаза. Через несколько мгновений до моего слуха донеслось следующее. Задувая свечи на торте во время празднования своего дня рождения, ты переносишь на торт три тысячи видов бактерий. Надо же. Имененник старается, дует на торт, гости стоят вокруг, хлопают в ладоши. А тут оказывается рой бактерий. Так хотелось засмеяться, но чего то веки слиплись еще сильнее а тело полностью расслабилось. Баку снова подождал немного и произнес заключительную фразу. До изобретения эластика люди стирали карандаш кусочками хлеба. И эта информация от доброго пожирателя плохих снов удивила меня. Я, как в тумане, представил древнего человека над карандашным рисунком с кусочком хлеба в руке. Даже представлять уже не было сил. Я крепко уснул. Засыпая, я подумал. Может, мне снится эта страна 39310.